«Два-четвёртая. Аппелары. Жван!» «Приехали!» — раздражённо произнёс Захант и опустил ящера на аллот. понимая его недовольство, но и оставить фер одного я ни за что не соглашусь, как бы он ни уговаривал. После ментаморфоз, который произвёл с ним благодаря скрижали, ящер сможет за тебя постоять». Но не знаю, сколько займёт экспедиция, ведь сейчас наша цель — поиск союзников, а это может занять некоторое время. Да и чувствую я, он нужен будет мне здесь. Почему сам объяснить не могу? О своей интуиции я привык доверять ещё до всего этого. Поскольку фер весит уже больше 10 тонн, Захант решил использовать его как площадку. Мы залезли на него, и он модулями поднял нас в высоту. Данж выбрали в пяти километрах от поселения на высоте четыре с лишним тысячи метров. «Помните, у вас дипломатическая миссия. Старший Жуан, слушайте его приказов!» Наверное, в десятый раз повторил Зах. «Не доверяет он спасённым, и ничего тут не попишешь. Игла его чуть было не поджарила, а второго он просто не знает. Фер чувствовал себя неспокойно. Дать себя поднимать он не желал». Однако ящер доверяет мне целиком и полностью, поэтому и позволил собой провернуть всё это. «А пилары? лоды? Уровень 80? Войти группой?» Мы все подтвердили своё желание. Если бы шли нашей высокорейтинговой прогрессивной тройкой, можно было бы замахнуться на что-нибудь повыше, но, посовещавшись, решили не рисковать. Мои спутники не настолько прокаченные, а одна из них у меня вызывает интерес не только как боевая единица. Не хочу ей рисковать. Можно было, конечно, пройти порталом, но в таком случае, если всё пойдёт плохо, не удастся выйти из данжа через бой. Поэтому по окончании миссии Захан просто заберёт нас отсюда вместе с первым отрядом союзников. Также он просил периодически мониторить его в рейтинге. Если его там не станет, то придётся нам уходить из данжа боем. Третий мой компаньон Лом, 15-й уровень. Этот молчаливый, низкорослый, но очень сбитый парень — проявитель земли. Прозвище «Гном» ему бы подошло, пожалуй, больше. Когда я спросил про это, он молча проявил своё оружие. И это был действительно лом. Не знаю, где он его умудрился найти, тем более, что изделие не из земного металла. Предмет сугубо системный. И не просто металлическая палка с рынка, а творение мобов. В руки мне его дать для более детального рассмотрения отказался, мотивируя тем, что мы не настолько близки. Когда я слегка на него надавил, Он, усмехнувшись, пояснил, что есть ещё один способ познакомиться с этой штучкой, но мне он вряд ли понравится. Свою волю на него я использовать не хотел. Приглянулся он мне чем-то. Возможно, мы ещё долгое время будем всех втроём магмой заливать, объединив три стихии. Если сработаемся, конечно. На тренировке Лом проявлял себя достаточно неплохо, как боец, а вот как маг намного выше среднего. Очень мне понравилась его собранность и эмоциональная стойкость, и то, что на иглу видов не имеет. Это важно. А вот сейчас я чувствую его растерянность, неспокойно бойцу на Олодьве. слушай что и мне говорит ветер, не нахожу причин волноваться. Доступной мне видимости крупных живых существ не обнаружено. По ощущениям, перед нами тропический лес, густой, из-за чего шепот ветра не может проникнуть далеко вглубь. Подождали минут пять, возможно, хозяева сами захотят выйти и познакомиться с нами. Вдруг уже знают о нашем прибытии. Дальше высокоуровневый. Такое вполне возможно. Не дождавшись хозяев, пошли вперёд. Преодолев опушку и немного пройдя вглубь, я остановил группу. «Собрались!» — начал я отдавать команды, уловив странность в округе. «Лом! Щиты на себя и иглу!» Умение лома — это барьер. С его пятнадцатым уровнем он сдерживает несколько тонн единовременного давления. Может навесить его на любого человека, хватило бы энергии. Чувствую упрямство и желание поспорить о обоих Надеюсь, рефлексы, вбитые годами, сработают. «Не возражать! Это приказ!» Сработал я на опережение, добавив воли. Подчинились. Они оба солдата и знают, что такое приказ. Хотя с фером в этом плане никто не сравнится. Только я мысленно пожалел, что мой верный ящер уже в инвизии. «Ребята, мы одной ногой в заднице! Кто бы ни были эти создания, они смогли обмануть мой сканер!» «Ветер перестал тебя слушаться?» Иронично задает вопрос огненная бестия. «Дело в том, что когда мы зашли в этот тропический лес, я в нём услышал птиц и зверей. Мой шёпот ветра не докладывал мне этого. Хотя должен. То есть с ветром тут что-то не так», — пояснил я им странность. «Приказ таков. Докладывать мне про всё, что видите. Даже если я сниму повязку, это не поможет, а больше мне навредит. Не привык я на зрение рассчитывать». «Дело дрянь. Как будто вернулся в прошлое, где у меня не было способности проявления воздуха. Придётся действовать по старинке». «Поняли», — только и произнесли они. Идти было неудобно. Максимум, насколько я прощупал пространство воздухом, это метров на 40-50, и то со сбоями. Ветер нехотя шептал об остановке в округе. Когда я снимал шлем, чтобы своими глазами посмотреть на окружающий мне лес, то видел ещё меньше. Нет, по старинке удобнее. Спустя пару минут напряжённого шага я ощутил первых крупных существ. Интерфейс мне про них сообщил, что это мобы двадцатого уровня, а эмпатия не чует агрессии с их стороны. Они явно мирные и заняты каким-то своим делом. Ветер же нашептал внешний вид. Обезьяна — подобные существа. Только вот вокруг рта ещё щупальца имеются. На спине маленькие крылья, которые не используют для планирования, а своими щупальцами эти существа явно что-то собирают на деревьях. — Не атаковать! Они мирные! Не чувствую зла от них! — сообщил я своей группе. «Жван, после того, как они заканчивают сбор на деревьях, добычу несут куда-то в западном направлении», — произнесла игла, проследив взглядом за некоторыми мартышками. Те, плавно прыгая с ветки на ветку, следовали на запад. «Молодец, наблюдательные! Вижу, что не просто так ты себя нахваливала. Следуем за ними, посмотрим, что и куда они несут», — вынес я решение. Спустя некоторое время Лом подал голос. «Командир, мы уже целый час за ними идём. Может, привал и перекус?» сказал и показательно вздохнул. «Да хватит вам командирить! Нет уже вашей армии!» «Лом, ну когда ты уже нажрёшься?» После катаклизма мало кто страдал снижением аппетита, но этот персонаж особенно. До сих пор не отъестся никак. Даже сейчас он в своей руке держит палку колбасы. «Жуан, ты же хочешь рассчитывать на мои ломы. Моя сила за счёт эссенций прокачана, но параметры ещё не освоены. же сам нужен материал», — принялся он за уговоры. «Стоп! Что значит ломы? Насколько мне память не изменяет на тренировках, ты сражался ломом и щитом», — заметил я. «Мой навык укрепления праной. Я могу увеличить прочность предмета до семи раз, поэтому основной упор на силу и стойкость. Вот только получается укреплять в основном геометрически простые вещи. Кубик там, лом. У меня несколько ломов в зависимости от ситуации», — пояснил он. «Ага, понятно. Буду иметь в виду, и надеюсь, до ближайшего боя вообще не дойдёт». Мне от него нужен только элемент земли. Но то, что он имеет способности для махания железякой, ставит ему большой плюс, а мне минус. Нужно было расспросеять его заранее обо всех талантах. «Ну так что, пожрём?» — флегматично проговорил этот непрошибаемый персонаж. «Хрен с тобой! Вот здесь, слышу рядом поляну, на ней устроим привал». «А может, согреемся? Вообще сказочно будет!» — расширил просьбу этот обжора. «Ты прав, Лом, здесь действительно зябко», — согласился я. «А мне нет», — самодовольно произнесла игла. Девушку согревает её собственная способность. Изнутри. «Эгоистка! Командиром постоянно называет, а вот поделиться с ним частичкой своего тепла не желает». Лукаво улыбаясь, до смысленности своей фразы, пожаловался я. «Грейся, уговорил», — сказала она и махнула рукой в мою сторону. У меня под ногами попыталось взметнуться пламя но было подавлено воздушной защитой. Ещё со штурма на крепость я настроил воздушный щит, чтобы противостоять пламени. В радиусе двух метров вокруг меня убирается весь кислород, что не даёт пищу для огня. Увеличить этот радиус пока не получается. Более того, до прихода в этот данж он был вдвое больше. Это я понял только сейчас. А вот зверьков девушка напугала. Со страшным визгом и невероятным страхом в эмоциях эти странные существа устремились в том направлении, в котором они носили свою странную добычу. Шум поднялся, как будто орут сотни макак во время брачных игр. Кажется, вечер перестал быть томным. Красивый ужин на облаках откладывается до лучших времён. Отправил я сообщение по почте моим компаньонам. Гам стоит такой, что, боюсь по-другому, они меня не услышат. Да и крика моего «зверьки» могут испугаться ещё сильнее. Ещё раз мысленно возблагодарил Ослада за такой чудесный шлем. В подобных ситуациях команды можно давать только текстовыми сообщениями, а благодаря его свойствам я без проблем могу делать это, не отвлекаясь от боя. Надеюсь, сейчас его удастся избежать. Мы с Захандом, когда выбирали, к кому пойти на переговоры, имели очень большую надежду на разумность этой расы. Чем выше уровень данжа, тем более развитый народ в нём обитает. Цивилизованный народ не будет нападать сходу, сперва попытаются поговорить. Да и мой интерес имеется. По названию это явно сильные воздушники. Но эта гипотеза, по крайней мере, уже подтверждена. Здесь сильно врезается моё проявление воздуха, и, как я понял, серьёзно усиливается огонь, ибо воздух перенасыщен кислородом. А вот и они, — подал голос лом, указывая наверх. Вот тебе и шёпот ветра. Хозяев локации первым заметил не я. «Не проявлять агрессии!» — даю команду своим соратникам. Сам выхожу вперёд, поднимая руки вверх с переговорным устройством. Но то ли они не знают этого жеста, или же настолько разозлились за напуганных зверьков, что не желают мирного исхода. Явная злоба в эмоциях говорит мне о неизбежности сражения. Двадцать существ пикируют на нас, не снижая скорости. о — кричу я соратникам. Пока мы двигались по лесу, я проинструктировал соратников о своих идеях. Нам из-за сугубо мирных помыслов нельзя допустить смерти хотя бы одного местного. Однако свое могущество показать обязаны. Никто не захочет иметь дело со слабой расой. Такую просто покорят, превратив в рабов. Нам же нужны союзники, понимающие, что мы способны дать отпор. 3-2-5-7 — это три слияния стихий. Первое — это магмовое кольцо, вокруг группы и завихрениями пламени. Второе — управляемый поток лавы. Третий — огненный ад во все стороны. Название и нумерацию предложила игла. Коротко и не требует даже малейших усилий для произнесения. Раскалённые потоки воздуха от кольца не дадут приблизиться противникам как из-под земли, так и с воздуха. Фера я мысленно попросил оставаться на своём месте. Он будет моей козырной картой в случае чего. Работа в тройке у нас не отработана из-за срочности миссии, поэтому кольцо получилось хреновым. Но эффекты достигли. Хозяева локации отпрянули. Пару секунд они ничего не предпринимали, просто кружась над нами. Но так нам казалось. Когда рёв пылающего кольца стал утихать без нашего приказа, я сразу понял, что происходит. Они просто убрали кислород, и горение прекратилось. Очень умелые воздушники. Я не умею столь искусно оперировать стихией. Да и ветер тут меня очень плохо слушается. Попытки препятствовать образованию вакуума провалились, одна за другой не оставляя нам выбора. «Вступить в бой!» — прохрипел я своим. «Нужно уходить из воздушного купола, пока мы не потеряли сознание». «Дипломатическая миссия, никаких смертей? К чёрту!» Захант сказал, что если мы тут помрём, то он нас в аду найдёт и убьёт снова, чтобы нам было сложнее выбраться обратно на грешную землю. Не знаю, о чём он, но мы и так тут подыхать не планировали. Не сложилось пообщаться миром, поговорим войной. Лом проявил своё оружие и выстрелил нами, вырвавшись из земли колонной. Удобный такой лифт. Сразу выявил нашу четвёрку из купола с уменьшающимся кислородом. Игла мгновенно покрывается пламенем и устремляется к ближайшим противникам. Фер, снимая маскировку в одном, мощном прыжке оказывается перед группой апелларов. Я же, использовал свой навык, появился за спиной одного из врагов и обезглавил его одним ударом. Лезвие системного меча, как бумагу, скрыло глухой шлем недруга. Мысленно в который раз поблагодарил Ослада за великолепную работу, убрал его творение в инвентарь, проявив вместо меча чакрам. Когда я увидел бонус от перчаток, Мне сразу в голову пришла идея, как можно его использовать. чекрам отличное оружие, особенно в спарке, с возможностью возвращения. Это не метательный нож, который может попасть ручкой, а заточенное по кромке кольцо порежет любой частью ребра. Ещё в поселении я проверил, что предмет может быть возвращен в любое время, пока находится в движении после броска. Стоит ему замереть, и такая возможность пропадает. Отличительная особенность эффекта возвращения — это неограниченное количество брошенных предметов. Единственный минус заключается только в размере этого самого предмета. Минимум один килограмм. Пули так не швырнёшь. Досадно, конечно, но я и не рассматривал огнестрел как дополнительное оружие. Предпочитаю меч и ветер. Само собой, у инвентарея имеется автомат с двумя сотнями системных патронов. Ещё в инстансе приобрёл. До случая воспользоваться не предоставилось. Сейчас для него тоже не время. Создав воздушный импульс, раскрутил себя, например, волчка. Такие простые, отработанные команды мне сейчас доступны. С каждым оборотом в одного из противников летела по чекраму. Задранные силой и скорость позволяли бросаться этим оружием очень быстро, а стремительность полета, наверное, немедленнее пули. Из семи я поразил пятерых. Двоим повезло только потому, что мне не достает сноровки, промахнулся. Влив в возвращение 500 единиц энергии оценил результаты товарищей. За ту секунду, которая ушла у меня на первую атаку, Ферр успел устранить троих. Одновременный удар лапой и хвостом унёс жизни двоим, а притянутый языком третий был перекушен с лёгкостью тростинки. Это всё, что мой друг мог сделать. Летать он пока ещё не умеет, поэтому и забрал в прыжке столько, сколько мог. Для того, чтобы заняться его крыльями, мне необходимо пару дней отдыха. Но разве с интенсивностью приключений Заханда оно у меня будет? Лом в воздухе чувствует себя неуютно. Изолированный от своей стихии... Он может рассчитывать только на умение и навык. Да и параметров парню не хватает. Скорость ни в какое сравнение с нами или противниками. Всего 20 единиц. Даже пилары имеют больше 40. Так что, когда игла уже шестерых сожгла в своей форме феникса, он даже до первого противника ещё не добрался. Этой нашей стремительной атаки хватило, чтобы объяснить аборигенам, что мы чего-то стоим. Не знаю, может, восприятие у них работает быстрее, но как только я принял вернувшееся оружие, Появившийся неожиданно мощный поток воздуха разделил нас друг от друга. По эмоциям хозяев локации я понял, что это для них стало таким же сюрпризом, как и для нас. «Все в порядке?» — спросил я своих. Хотя вижу, что ранений нет. Параметры достаточно высокие у всех, чтобы без последствий пережить падение с такой высоты, даже с дополнительным ускорением. Естественно, никто не стал приземляться, как безвольная кукла. Я остановил себя воздушной подушкой, и глаз снова покрылась огнем, Ферб приземлился на все лапы, как кошка, сломав пару деревьев. Разве что Лом ушёл в землю с головой. Видимо, ещё на подлёте сделал её мягкой. Через некоторое время земля вытолкала его недалеко от места падения. на что что-то они слишком быстро сдались», — произнесла игла разочарованно. «Это не они нас разделили», — сказал я. «А кто тогда?» — спросил Лом. Он был зол, что не успел добраться хотя бы до одного. «Не знаю. Но всё выглядело как спонтанная воздушная аномалия поделился я своей догадкой. «Они там, а мы здесь», — заметила игла. «Верно. Обычная аномалия раскидала бы в разные стороны всех», — согласился я. «Ага. Разделила на два лагеря», — добавил Лом. «И что будем делать? Повторим атаку?» — предложила игла. Её волосы и вены под кожей стали краснеть от жара. Девушка приготовилась снова превратиться в огненную птицу. «Нет, подождём. Они в смятении сейчас размышляют». Ну, так самый лучший момент для нападения, — воодушевился Лом. Ему страсть, как хочется реванша. «Ты забыл, зачем мы здесь?» — спросил я его. «Нет, не забыл. Но эти сами напрашиваются». Он указал Ломом на парящую группу аборигенов. «Да, первое знакомство пошло не очень хорошо, но, думаю, они одумались», — произнёс я, продолжая сканировать эмоциональный фон. «С чего ты взял?» — не поверил он. «Вон как злобно на нас поглядывают». «Да мне что-то тоже не видится мирный исход». «Скорее, второй раунд», — согласилась с ломом игла. Она тоже фонтанировала готовностью, а главное — желанием продолжить бой. «Я эмпат, как эфир. Мы чувствуем эмоции других живых существ. Сейчас эти, как вы говорите, злобные злыдни, смятенье не горят желанием нападать. Не знаю, что это был за ветер, но он кардинально изменил их желание нарезать нас на бекон», — пояснил я. Огненные эффекты иглы погасли, и она с подозрением посмотрела на меня. «Ты ко мне в голову лезешь?» Сейчас девушка пыталась ни о чём не думать. Похоже, она не поняла, что значит эмпат. «Эмпатия — не чтение мыслей», — терпеливо начал объяснять я, не сводя глаз сапиларов. Да, они находились в недосягаемости моего шёпота ветра, который продолжал сбоить. Приходилось использовать глаза. Как же это неудобно. «А хорошее ощущение эмоций живых существ? Радость, страх, влечение, любовь, похоть», — перечислял я, уходя всё глубже в интересующую меня нишу. Было интересно, как игла отреагирует на такие слова. "Хорошо, хорошо, я тебя поняла", поспешно произнесла она, излучая смятение. "Что делать-то будем?" перела она тему. "Как я и сказал, ждать", повторил я своё решение. "Ну, ждать так ждать", согласился лом и, убрав своё оружие в инвентарь, провил большую булочку с кружкой чая и сев на землю, стал есть. Кровожадность как рукой сняла, заменив её спокойствием и умиротворением, как будто не сражались мы сейчас насмерть это произнесла игла, и тоже, сев на землю, принялась насыщаться. Вздохнув, проил в руках переговорник и пошёл вперёд. «Нужно показать им, что я готов общаться. На нас на всех шлем, и никто из аборигенов не должен сойти с ума». Захан говорил об этом моменте достаточно доходчиво, а люди из поселения подтвердили его слова. Этот жест, когда один человек выходит впереди армии, должен восприниматься всеми расами. Даже в зверином мире такое случается. Вызов на бой один на один. В данном случае бой уже был, и это знак начала переговоров. Да, меня поняли, и один из эпиларов начал спускаться ко мне. Ну вот, теперь можно и поговорить. Игла и ломно напряглись, но я жестом успокоил их. Сейчас не время делать резкие движения, время диалога. «Мы не хотели крови и не желаем повторения боя. Сегодня было достаточно смертей», — произнёс я, когда он мягко приземлился на землю. На вид ничем не отличается от человека. Только крылья за спиной до да ярко-желтых глаза отличают их от нас. Искусная броня, открытый шлем, волнообразный меч в руке. Тело напряжено и готово в любой момент сорваться в бой. Он меня боится, понимает, что я более чем в три раза его быстрее, а наблюдающий за ним фер в двадцати метрах от нас не даст ему взлететь. А Пилар помнит, как быстро он сократил дистанцию. Однако честь командира заставила его спуститься. «Откуда вы пришли и зачем?» — спросил он чистым мелодичным голосом. «Такой должен бы принадлежать молодому юноше, а не мускулистому мужчине». «Из внешнего мира, который находится за пеленой, в поисках союзников», — ёмко пояснил я ему цель нашего появления. «Мир за пеленой?» — этот момент сбил его с толку. До этого он полагал, что мы явились с упавшего лода. Эмоции обрисовали это, как тверь с отсутствием благословения Бога. Проклятый народ, лишённый крыльев и воздушного дара, изгои. Тут уже я немного запутался. Захан говорил, что в радиусе ста километров это самый большой аллот. Остальные — куда как меньше. Неужели этот данш настолько огромен? — Да, мы не принадлежим проклятому народу и даже не ведаем, что такое есть. О нём я узнал буквально только что, от тебя, — пояснил я. — От меня? — снова удивился он, но тактично пропустил мои слова мимо ушей. Его больше интересовала моя способность управления воздухом. «Ты несёшь в себе благословение Немида, и, возможно, он желает говорить с тобой». Эти слова дались Апилару крайне тяжело. Личный диалог с Богом, по мнению местного населения, — это высшая награда, которую которой достаиваются единицы. Естественно, его коробель, что какой-то чужой заслужил такую честь после первого же боя. «Ваш Бог хочет поговорить с нами?» — решил я уточнить. «Нет, только с тобой», — пояснил он. «Нас раскидал он, да?» «Да», — подтвердил Крылан мою догадку. «Ясно. Он в храме сидит или где?» «Да, в храме», — скупо согласился он. Общаться и тем более что-то объяснять, везучему дикарю, у него не было никакого желания. Но воля бога — это воля бога, нужно исполнять. «Хорошо, веди», — произнес я. «Привал окончен. Пойдем в гости к местному богу», — сообщил я радостную весть соратникам. Они нахмурились, недовольные скорым прекращением трапезы, но встали. Апилары спустились на землю и пошли в западном направлении. На небольшом отдалении от них двигались мы. Дорога заняла целый час, и в итоге мы вышли к подножию горы, где на вершине угадывалось какое-то строение. Лестницы не было. Существам с крыльями они не нужны. И как же нам забраться наверх? «Благословенный воздухом может подняться к храму. Остальные ждут здесь», — произнес Апилар. «Понятно», — кивнул я ему. «Подождите пока. Нам нужно решить это», — добавил я и повернулся к своей группе. «Как-то это подозрительно», — сказала игла, рассматривая вершину горы. «Да, темнят что-то птички», — добавил лом. «Да, я тоже не горю желанием разделяться. Вот только эти товарищи действительно не хотят, чтобы кто-то из нас поднимался туда. Это не их воля. Более того, сами эти товарищи, вероятно, уже разучились думать самостоятельно. За них думает их бог». Пояснил я то, что собрал по пути, сканируя эмоциональный фон. «Понятно. Бугор сильный, Бугор знает, что нужно делать, и сейчас он хочет встречи, так?» — предположил Лом. «Всё верно», — подтвердил я. «Ну так иди, мы тут подождём. Поедим пока», — пожал он плечами «Верно. Если попытаются напасть, то тут же превращу их в куру-гриль», — улыбнулась игла. «Добро. Оставлю с вами фера, поможет, если что», — решил я. Жаль, но мой друг здесь будет полезнее. Лучше него никто не защитит девушку. на Наломо полагаться в таком вопросе банально глупо. Кивнув им, пошёл к горе. Прыгнул, создав воздушный импульс, и чуть не врезался в скалу. Мой ветер стал в два раза сильнее, чем раньше, а энергии потратилось на четверть меньше. Да ещё шёпот ветра вернулся в норму. Похоже, его сбои — вина местного хозяина локации. Очень интересно, что это за товарищ...